Глава пятая. Властелин смерти. Часть 1 Ни единого следа не осталось на лугах от проходившей мгновение назад битвы. Крови не было видно из-за послесвечения от заходящего солнца, а ее запах уносило сильным ветром. На лугах стояло две фигуры, которых раньше тут не было. Ниган, капитан особых сил разведки Слейновской теократии, Писание солнечного света. С удивлением глядел на этих двоих. Один был одет в робу заклинателя. Все его лицо покрывала маска. А руки были в металлических перчатках. Черная длинная роба выглядела дорого, аристократически. Другой был в полных черных доспехах. Доспехи тоже казались невероятными. Явно не недешевыми и очень редкими. По одному их виду было ясно что это сильный магический предмет. Сильно ослабленный Газеф и его люди исчезли, а на их месте появились две загадочные фигуры. Похоже, виной всему была какая-то магия телепортации, но он понятия не имел, какая. Загадочный человек, использующий неизвестную магию, нужно быть начеку. Ниган приказал всем ангелам отступить и выстроиться вокруг него на определенном расстоянии чтобы в случае чего защитить. Он осторожно осматривал противника перед собой. Заклинатель шагнул вперёд. «Добрый день, люди с Лейновской теократии! Меня зовут Айнс Олгун. Для меня будет великой честью, если вы будете называть меня просто Айнс!» Он стоял довольно неблизко, а ещё дул ветер, но всё равно голос был очень чётким. Ниган не ответил. Человек, назвавшийся Айнзом, продолжил. «За мной стоит альбеда Я желаю заключить со всеми вами сделку. Уделите мне немного времени». Ниган поискал в памяти имя Айнз у Алгуун, но ничего не вспомнил. Вполне возможно, что это было фальшивое имя. Похоже, будет лучше узнать, что этот человек хочет. И собрать информацию. Рассудив, что лучше послушать, Ниган поднял подбородок указывая Айнзу продолжить. «Замечательно. Спасибо, что решили уделить мне время. Во-первых, я хочу кое-что отметить. Вам меня не победить!» Решительно промолвил он. Похоже, у него была абсолютная уверенность в себе. Это точно не был блеф или беспочвенная чепуха. Этот человек, назвавшийся Айнзом, был абсолютно уверен в своих способностях. Ниган чуть нахмурился». В Слейновской теократии никто такого не сказал бы людям с властью. Печально, что ты столь невежественен. Ты заплатишь за свою глупость. А вы уверены? Я внимательно наблюдал за боем. И раз я здесь стою, это значит, что я полностью уверен в своей победе. Думаете, я правда явился бы спасти того человека, если бы не верил, что выиграю? Совершенно верно. Если этот человек заклинатель который полагается на магию, были бы более подходящие способы. Мистики, колдуны и волшебники носят легкие доспехи, и большинство избегают ближнего боя, вместо него используя магию полета, чтобы с расстояния стрелять огненными шарами. Но Айнс решил прийти на поле битвы, а значит, он обладает хоть какой-то но силой. Не зная, как другая сторона расценит тишину, Айнс продолжил. «Если вы поняли, тогда я кое-что хочу спросить. Чтобы вызвать ангелов, вы использовали заклинание третьего ранга вызова ангела. Я ведь прав?» Риторический вопрос. Не обращая внимания на презрение во взгляде Нигана, Айнс продолжил. «Вызванные вами монстры довольно похожи на монстров из Игдрасиля. Так что мне было любопытно, название у заклинания такое же или нет?» «Монстры Игдрасиля были названы по мифам». Ангелы и демоны тоже должны иметь что-то общее с мифами. Они обычно относятся к христианству. Но с отсутствием христианства в этом мире было бы очень странно появиться чему-то с именем Архангел. А значит, в этом мире есть похожие на меня люди. Понятия не имея, о чём тот говорит. неган яростно ответил. Прекрати говорить сам собой. Куда ты отправил Газефа Стронофа? В деревню? Что? Ниган не ожидал, что тот ответит. Он был озадачен. Но быстро заключил, что у того может быть повод так говорить. «Как глупо. Даже если ты лжешь, простого обыска деревни будет...» «Я не вру!» «Лишь отвечаю на вопрос. И если честно, этому есть причина?» «Неужели просишь пощады?» «Если сэкономишь нам время, тогда я, может быть, и подумаю...» «Нет-нет-нет, на самом деле...» «Я слышал твой разговор с воином-капитаном!» «Как храбро!» Тоны манера Айнза изменились. Он смотрел на насмешливую улыбку Нигана. «Ты посмел бесстыдно заявить, что убьешь крестьян, которых я, Айнз Уолгуун, кропотливо спас? Ничего меня не разгневает более!» Сильный ветер подул на рубу Айнза и через Нигана и его людей пошел дальше. Ветер пришел со стороны Айнза просто по совпадению, но Ниган быстро стряхнул появившееся в голове заблуждение. Очевидно ведь, что он ошибся и от ветра не несло смертью. Так ты разгневался из-за этого, заклинатель? И что? Ниган испугался, но все равно не убрал цинизм. Как может капитан Писания Солнечного Света, у которого есть даже козырная карта Слейновской теократии, забояться? услышав слова какого-то случайного парня. «Конечно же, не может, но...» «Ах, да, сделка, которую я упомянул. Я надеюсь, что вы молча отдадите свои жизни. Так вы сможете избежать боли. Иначе, если будете сопротивляться, а это с вашей стороны будет очень глупо, вам придётся заплатить цену. Смерть в мучении и отчаянии». Аэнс сделал шаг вперёд. «Простой шаг». Но Айн казался огромным. Все люди из Солнечного Света попятились. А! Несколько человек рядом с неганом хрипло вскрикнуло. Голос страха. Полный невероятной внушительности сильного бойца. Ниган впервые ощутил такое сильное давление. Он мог понять страх подчиненных. Даже Неган, ветеран бесконечных битв, который не был уверен сколько раз оказывался на грани смерти, или сколько жизней забрал, ощутил исходящее от таинственного заклинателя Айнза удушающее давление. Его подчиненные, наверное, чувствовали давление еще сильнее. Кто он, черт возьми? Кто на самом деле этот заклинатель? Кто же скрывается под маской? Не обращая внимания на тревогу Нигана, Айнз холодно произнес. Вот почему я не вру. Ведь нет причин врать людям, которые сейчас умрут. Айнс медленно развёл руки и сделал ещё один шаг вперёд. Было такое впечатление, что он хочет обнять. Но с такими странно изогнутыми пальцами он походил на магическое животное, которое вот-вот бросится в атаку. По спине Нигана прошёл холодок. Он уже бывал на грани смерти и знал, что это чувство – предчувствие смерти. «Ангелы, в атаку! Не дайте ему приблизиться!» Хрипло прокричал Ниган. Он хотел не повысить мораль своего отряда, а просто боялся приближения Айнза у Алла -Гууна. Два Архангела Огня, услышав приказы Нигана, полетели в атаку. Захлопав крыльями, они устремились вперёд верхом на ветру. Ангелы по прямой полетели на Аенза и без колебаний вонзились в него огненными мечами. Сейчас стоящая позади Айнза Альбедо Шагнет вперед и перехватит атаку. Вот что все ожидали. Но никто не мог поверить в картину перед глазами. Не случилось ничего удивительного. Совсем даже наоборот. Не случилось совершенно ничего. Да, Айнс ничего не делал. Он просто позволил ангелам себя проткнуть. Он мог применить магию, уклониться, защититься или прикрыться товарищам. Но ничего из этого не случилось. Удивление превратилось в насмешку. Они так надменно себя вели, а всё это оказалось лишь блефом. Это не Альбеда не хотела его защитить. Просто она не поспела за высокой скоростью ангелов. Когда узнаёшь правду, она оказывается не таким уж и большим делом. Подчинённые вздохнули с облегчением. А Ниган ещё так необъяснимо тревожился. Это заставило его сконфуженно посмотреть на Альбедо. «Какой позор!» Делать ведь что сильны, а оказаться такими. Но вдруг закралось сомнение. Почему Айнс не падает? «Чего стоите? Быстро прикажите ангелам отступить! Он не падает на землю, потому что его удерживают мечи!» «Но мы уже отдали приказ!» Полным сомнением голосом ответили подчиненные. Он снова посмотрел на Айнза. Два ангела сильно махали крыльями будто бабочки попали в паутину. Странными движениями они медленно переместились в сторону, но казалось, будто их перемещают силой. Тогда он и смог увидеть Айнза, которого до этого закрывали ангелы. «Разве я не говорил, вам меня не победить? Серьезно, других нужно слушать!» До ушей донесся спокойный голос. Ниган не верил своим глазам. «Как такое может быть?» Грудь живот Айнза были проткнуты, а он спокойно стоял. «Невозможно!» Один из его людей выразил то, о чём думал Ниган. Все окружающие считали, что мечи нанесли смертельные раны. А на самом деле Айнзу, кажется, даже не было больно. И удивляло не только это. Айнз держал руками бьющихся ангелов за горло. «Невозможно!» Не было ясно, кто это пробормотал. Тело магически призванного ангела было создано из магии призывателя, но всё равно оно не было лёгким. Оно было чуть тяжелее взрослого мужчины, если взвесить вместе с доспехами. Это не тот вес, который с лёгкостью можно поднять одной рукой. Конечно, натренированный воин с большими мускулами смог бы такое сделать, но у человека перед ним не было никаких заметных мускулов. Он больше походил на того... Кто сосредоточился на учёбе, улучшая интеллект и заклинания? И даже если он себе магически увеличил силу, его базовое значение недостаточно велико, не будет заметных результатов. Но почему такое произошло? В него вонзились мечи, а его это, кажется, даже не волнует. Это... это какая-то иллюзия. Да, точно. Кто выживет после такого? Уж очень громко прокричали члены особого отряда теократии. Хотя они все привыкли к опасности и пережили много битв, нечто такое они видели впервые. Даже неганы, вызванные ангелы, не могли в это поверить. До ушей неганы и остальных донесся тихий голос даже без намека на боль. Это высокоуровневый пассивный навык физического сопротивления. Весь урон от низкоуровневого оружия и некоторых низкоуровневых заклинаний становятся полностью неэффективным. Самое большее, неэффективными будут атаки ниже 60 уровня. Другими словами, любые атаки выше 60 уровня всё же мне навредят. Эта способность или полностью блокирует урон, или совсем его не блокирует. Я не ожидал, что она пригодится на этот раз. Так что эти ангелы и вправду просто мешаются». Вдруг ангелов, которых Айнс всё ещё держал в руках, он бросил на землю. Землю тряхнуло. Просто невообразимая сила была вложена в бросок. Ангелы умерли, превратившись в бесчисленные шары света. И, конечно же, воткнутые в Айнзе мечи тоже исчезли. «Если я узнаю именно этих ангелов, тогда, может быть, смогу понять, почему вы знаете, как использовать магию из Игдрасиля». «Но это уже в другой раз!» Медленно выпрямившись, Айн снова сказал что-то непонятное. Но это заставило людей даже больше бояться его загадочной силы. Ниган отчётливо сглотнул...